Глава шестнадцатая «Ну вот, извольте ознакомиться. И зачем было волноваться?» — проговорил судебный следователь и выдавил из себя улыбку. Рдашев быстро пробежал глазами текст и осведомился. «А нельзя ли взглянуть на фотографии?» «Карточки? Они, наверное, еще не готовы. Но вы не волнуйтесь, я сейчас распоряжусь». Он поднялся из-за стола и покинул комнату. Вернувшись, следователь развел руками и провещал. «Какая жалость! Фотограф уехал на место происшествия, а ключи от лаборатории хранятся лишь у него. Но вы не беспокойтесь, как только он появится, мы сразу же вас снова вызовем». «Я живу в Зергенде, и мне не досуг каждый раз мотаться в Эдлие. А посему я дождусь его здесь, в вашем кабинете». «Как хотите», — с наигранным безразличием выговорил Мохаммед Таги и уселся на место. Он сунул в рот черешневую трубку и закурил. Комната постепенно стала наполняться горьким дымом. Перс с интересом смотрел на гостя, который, судя по выражению лица, удовольствия от присутствия курильщика не испытывал. Клим Пантелеич тем временем извлек из внутреннего кармана записную книжку в дорогом кожаном переплете и с невозмутимым видом начал делать в ней пометки. Не отрывая глаз от текста, стацкий советник проронил. «Сударь, соблаговолите перестать курить, либо откройте окно». Следователь, явно не ожидавший такой реплики, с большим неудовольствием выполнил просьбу и куда-то вышел. Примерно через четверть часа Ардашев закончил писать, Достав жестяную коробочку Монпассиэ, он выудил красную ландринку, он положил ее под язык и принялся размышлять. Протокол чрезвычайно скуп, в нем нет никаких зацепок, позволяющих выйти на убийцу Байкова. Но, несомненно, это далеко не первый экземпляр, и даже не второй. Об этом свидетельствует твердый характер почерка и отсутствие малейших помарок. Письмоводитель слишком старался. Каллиграфия безупречная. Размеры букв выверены, точно писались под линейку. Обычно так выводят для самых высоких начальников. Значит, они что-то обнаружили на месте преступления, но не знали, стоит ли этот факт заносить в следственный документ. И поэтому совещались, согласовывали тексты, многократно переписывали, Пожалуй, это единственное, что бросается в глаза. Неожиданно скрипнула дверь, и на пороге в сопровождении следователя появился невысокого роста человек с худым впалым лицом. Он носил усы пирамидкой и клиновидную бородку. Но больше всего статского советника поразили глаза незнакомца: пожелтевшие белки и мутные, будто пропущенные через одну пленку взгляд. Одет он был достаточно бедно, но на европейский манер. Синяя застерная сорочка с видимыми изломами на воротнике, черные затертые брюки и сандалии на босу ногу. В руках мужчина держал несколько фотографий. А вот и карточки подоспели, как бы подтверждая свои прежние слова, проговорил Мохаммед Таги. «Извольте ознакомиться». Фотограф передал снимки, слегка поклонился и вышел. Клим Пантелеич благодарно кивнул и принялся рассматривать фотографии. Картина была не для слабонервных. Увиденное полностью соответствовало тексту протокола осмотра места происшествия. Байков лежал на спине. Его раскинутые в стороны руки были вывернуты ладонями наружу, и прибиты большими коваными гвоздями к длинной доске, которая проходила вдоль линии плеч. Часть носа уже была отрезана, а из остатков свисала толстая нитка. На окровавленном лице застыла маска ужаса. Изо рта торчал кляп. Фотографии были сделаны из разных точек с использованием магниевой вспышки. Рдашева не покидало ощущение, что в них что-то не так. Он вновь и вновь просматривал снимки, сравнивал их размеры, но никак не мог понять, что же его смущало. И только когда статский советник собрал фото в пачку и протянул следователю, он вдруг понял, в чем дело. На самой первой карточке изображение доски, гвоздей и тела было несколько большим, чем на остальных. Получалось, что именно с этого ракурса в объектив попал предмет, оказавшийся чрезвычайно нежелательным для посторонних глаз, и его попытались скрыть. Поэтому, чтобы убрать его из фото, изображение увеличили, но размер фотокарточки сохранили прежний. Не подавая виду, что он разгадал трюк персидских властей, Клим Бантелеич распрощался с хозяином следственной камеры и вышел на улицу. Теперь следовало придумать, как заполучить оригинальное фото. Чиновник по особым поручениям уселся на лавочку, стоявшую в тени одинокого тополя. Рука непроизвольно потянулась к заветной коробочке с надписью «Георг Ландрин». Он выудил из нее зеленую конфетку, будто вылету из бутылочного стекла. Отправив ее в рот, вернулся размышлять. «Итак, мне надо было добраться до серебряной пластины, на которой остался первоначальный кадр, либо добыть фотографическую карточку с этим изображением. О том, чтобы тайно попасть в судебное ведомство, проникнуть в фотолабораторию и напечатать нужный снимок, нечего и думать. Следовательно, у меня имеется лишь один вариант – Судебный фотограф. Я должен каким-то образом заставить его сделать нужные фото и передать мне. Другими словами, мне надо бы его завербовать. хорошенькое дельца. Завербовать человека, которого ты совсем не знаешь. И на чем, интересно, я должен его подловить, если я лицезрел его меньше минут? Стоп. «Да, я действительно видел его очень непродолжительное время, но что-то в нем мне тогда не понравилось. Но что?» «Надобно вспомнить, надобно обязательно вспомнить», — мысленно твердил Ордашев, уставившись в землю. «Со стороны могло показаться, что какой-то богатый европеец сидит на лавочке и от нечего делать разглядывает отважного муравья» который точно альпинист, карабкается по его левой лакированной туфле. Когда насекомое добралось почти до колена, штатский советник стряхнул его и направился к машине. И вскоре дарак, чихнув два раза мотором, понесся к базару Кербилая Аббас Али.